Миссия невыполнима. С утра Ева выслушала сообщение о программе семинара, который объявил слушателям профессор Арцишев. «Хочется, чтобы вы познакомились с моим любимым городом», сказал он, «и прониклись его духом. У Петербурга особенная энергетика. Он мало кого оставляет равнодушным. Одни в ее поле процветают и даже становятся великими, других она буквально сживает со Ева отметила, что профессор переменил пиджак, однако на плечах его по-прежнему мерцали искры. «Надеюсь, мы останемся в живых», — с улыбкой говорил Арцишев. «И успешно проработаем В частности, нам предстоит анализировать экзотические гипотезы строения Вселенной. Одна из них гласит, что все сущее не более чем голограмма, то есть результат игры света». В такой вселенной материальные объекты — это результат колебаний параметров единого поля, трехмерная проекция, фрагменты данных или попросту воспоминания. Профессор пристально посмотрел на Еву и добавил, обращаясь лично к ней. «Но если воспоминания хотя бы в половину так же прекрасны, как вы, я готов принять эту гипотезу без оговорок». Ева из вежливости подыграла, изобразив смущение. Актерствовать она умела, и подобных признаний за последние двадцать лет выслушала без счета. «Организаторы сделали все возможное», — продолжал Арцишев после того, как смолкли смешки в аудитории, «чтобы у вас остались самые приятные воспоминания о Петербурге. Для этого мы приготовили насыщенную культурную программу. Но нашей главной целью, как это не скучно звучит, все же остаются научные изыскания». Часть занятий с вами проведут мои ассистенты, а пока вам придется потерпеть вашего покорного слугу». Гипотеза о голографической сущности Вселенной была знакома Еве. Ученые подвели под нее солидную математическую базу. Кроме того, восприятие мира как игры света вполне соответствовало теории Розенкрейцеров. Они стремились к абсолютному свету, который лежит в основе мироздания. Орден методично собирал все разработки по этой теме. «Может быть, вы слышали фразу «располагается в пространстве материя, владеет пространством энергия», — говорил профессор. «Так вот, энергия владеет пространством, а владеющий энергией владеет миром. Сегодня основной источник энергии — это углеводороды». Но еще 150 лет назад Менделеев утверждал, что использовать в качестве топлива нефть — это все равно, что топить печку ассигнациями. Нефть и газ — хорошее сырье для органического синтеза. Человечеству нужны современные, эффективные и универсальные источники энергии. Арцишев вышагивал перед слушателями, завораживая их плавными жестами рук. «Мы с вами собираемся создать эгрегор, в котором объединим свои знания и способности», — говорил он. «Эгрегор — энергоинформационное поле. Красиво звучит. Но зачем? Как говорится, даже скипидар на что-нибудь полезен. Каков прикладной смысл нашего с вами эгрегора?» Профессор остановился и оглядел слушателей. Те молча ждали. Арцишев удовлетворенно кивнул. Сам спросил, сам и отвечаю. Смысл в том, чтобы нащупать пути создания генератора энергии с КПД больше ста процентов. Реакция его не удивила. По аудитории пронесся шум. Слушатели делились друг с другом разочарованием. Ученый с мировым именем предлагает потешную школярскую задачку, заведомо не имеющую решения. «Отличная шутка, профессор», — сказал азиат, снова усевшийся в первом ряду. «Я извиняюсь, а что, второе начало термодинамики уже отменили?» — поинтересовался его носатый сосед с планшетным компьютером на коленях. «Это же нарушение законов физики, да?» — женщина из Владивостока оглядела соседей в поисках поддержки. «Вы опоздали, господин Арцишев!» — с характерным акцентом заявил грузинский красавец. «Парижская Академия Наук не рассматривает проекты вечного двигателя с 1775 года!» Грузин посмотрел на Еву, он старался произвести на нее впечатление, и Ева кивнула в ответ с благосклонной улыбкой. «Миссия невыполнима!» — по-английски выкрикнула блондинка-геофизик из Канады, и ей зааплодировали. Профессор тоже похлопал, а потом сделал жест, останавливающий шум. «Согласитесь, нет смысла отрывать отдел столь уважаемых ученых. Он обвел рукой аудиторию и пытаться создать из нашего уважаемого собрания Эгрегор для того, чтобы решать тривиальные задачи. Хочется чего-нибудь посложнее, разве нет?» «Меня даже удивляет, насколько все вы законопослушны. Я говорю, коэффициент полезного действия нашего генератора должен быть выше единицы». «Вы отвечаете мне словами русского классика. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». Арцишев вдруг перестал улыбаться, обвел взглядом зал и с расстановкой произнес. «Кому-то из вас наши здешние упражнения покажутся недостойной детской забавой. Я допускаю, что не у всех поставленная задача может вызвать интерес. Я никого не осуждаю. Вы можете не ходить на занятия и участвовать только в культурной программе. Время и место экскурсии обозначены в буклетах, которые розданы каждому из вас. «С этой части аудитории я прощаюсь», — снова улыбнувшись прежним тоном, продолжил профессор. «А остальным напомню слова Ньютона. Я видел дальше других, потому что стоял на плечах гигантов». «Надеюсь, и мы с вами вскарабкаемся на плечи великих деятелей науки из многих областей, которые представляет каждый из вас. Мы с вами будем думать, друзья мои, в первую очередь, и во вторую, и в третью, думать, думать и еще раз думать, каждый по отдельности и все вместе». Арцишев опять внимательно посмотрел на Еву. «Теперь по существу». Объясняю для гуманитариев. Если КПД выше единицы, значит генератор потребляет меньше энергии, чем отдает. Проще говоря, он перевел взгляд на толстушку биолога, вы включаете лампочку, которая потребляет 50 ватт, а она светит на все 100. Совсем просто. Вы платите рубль, а вам возвращают 2 рубля сдачи. Кто-нибудь из вас отказался бы от такой сделки? Ответ был очевиден, профессор продолжил. «В обычной жизни это попахивает мошенничеством, однако вам я ничего криминального не предлагаю. Мы не станем покушаться на законы физики, потому что наше устройство будет черпать энергию из пространства». Арцишев взял с кафедры пульт и нажал кнопку. На экране за его спиной появилось изображение космоса. Огромное черное поле в седых спиралях галактик и россыпи разнокалиберных звезд. «Вселенная бесконечна и довольно пустынна», — сказал профессор, простирая руку в сторону экрана. «Видите, какая темень? А еще там очень холодно. Коллеги-гуманитарии наверняка слышали про абсолютный ноль. Минус 273 градуса по Цельсию. Так вот...» Даже вдали от звезд температура пространства все же выше ноля. То есть оно обладает какой-то энергией. Вдумайтесь, каждый миллиметр этой бесконечной пустоты содержит в себе то, что так необходимо человечеству. Конечно, сперва придется затратить энергию на то, чтобы выкачать первую порцию энергии пространства. Но эти затраты тут же компенсируются, «А дальше мы будем качать, качать и качать без конца из неисчерпаемого источника». «Есть он есть, да кто ж ему дасть?» — обронил потлатый сосед Евы. «Хорошо сказано», — в знак поощрения Арцишев поднял большой палец. «И скепсис ваш понятен, но неуместен. Я мог бы привести несколько примеров устройств с КПД больше единицы, которые существовали в прошлом или существуют сейчас. Хотя достаточно упомянуть одно из них, без сомнения, самое знаменитое. Он сделал несколько шагов вдоль кафедры, выдерживая многозначительную паузу. «Вы приехали из разных стран Европы, Азии, Америки и Африки», наконец произнес профессор. «Вы представляете разные области науки». «Разные народы, разные культуры и разные религиозные конфессии. При этом вы все образованные люди. Поэтому, вне зависимости от своей национальной, культурной или религиозной принадлежности, все вы наверняка слышали об этом устройстве». Арцишев снова помолчал, нажал кнопку пульта и, не оборачиваясь к новой картинке на экране, сказал «Его название...» Ковчег Завета